Глава двенадцатая. Или новая жизнь. После происшествия у источника моя жизнь изменилась. Конечно, не совсем кардинально, но я бы сказал в лучшую сторону. По крайней мере, теперь я обладал относительной свободой. Я спокойно перемещался по дому, меня не стерегли по ночам, и никто не ходил за мной по пятам. Мне даже удалось как-то ночью слазить на крышу и установить на флюгер башни ретранслятор. Толку, конечно, мало, до да передатчика слишком далеко, но с чего-то ведь надо было начинать. Теперь я все чаще размышлял о своих дальнейших действиях. Марионеткой я быть не собирался. У меня вообще были большие планы на будущее. Мне дали имя, положение, статус. У меня даже был свой город. «Весьма неплохой старт. Нужно быть дураком, чтобы не воспользоваться возможностями, какие давало мне имя Азиза Игола. Но также я понимал, что путь этот будет нелегок. Для начала мне необходимо выучить язык и разобраться в иерархии, порядках и законах хемы. И я занимался каждый день. Во многом мне помогал мой «подарок». Правда, Зунар сразу предупредил, что Лейла у нас всего на неделю, поэтому я теперь проводил с ней не только ночи, но и дни, засиживаясь в библиотеке до самого вечера. Лейла оказалась не просто красивым, но еще и весьма полезным подарком. Теперь она и вправду стала моей персональной шахерезадой. Только вместо сказок она рассказывала о том, как устроен мир и какие здесь порядки. Вообще с ней мне было легко и просто, она оказалась весьма образованной, разбиралась в политике и истории, знала названия всех 48 восьми имперских кланов. Я был удивлен и одновременно впечатлен, потому что считал, что Лейла простая рабыня, как и Сати, Но Сати почти ни в чем не разбиралась, а когда я как-то развернул перед ней карту Хемы и попросил показать, где мы, она лишь пожала плечами и потупила взгляд. То ли дело Лейла, она понимала меня на каком-то интуитивном уровне. Достаточно было сказать слово, и она продолжала. Если бы я не знал, что Лейла Томас решил бы, что это у нее одна из сверхспособностей Ракта, Но все оказалось куда сложнее. Девушка воспитывалась в монастыре Нактагулат, а Нактагулат — это древний орден, о целях которого Лейла говорила весьма неохотно и путано. Одно я узнал, что это орденцы выискивали сирот или покупали девочек Тамасу несостоятельных родителей и воспитывали из них идеальных женщин. Их обучали самым разным талантам. Такая девочка могла и вкусный ужин приготовить, и станцевать, и выступить в качестве психотерапевта. Также их с детства обучали техникам ближнего боя, учили владеть несколькими видами оружия. По сути, такая наложница была идеальной спутницей. О многом Лейла предпочла умолчать. Я видел, что она многое не договаривает, особенно когда я спрашивал про сам орден. Единственное, что я о нем узнал, Накта Гулат снабжал всю знать империи девушками самых разных направленностей. Наложницами, рабынями, девушками для эскорта. В каждом клане у них имелись публичные дома. И иметь такую наложницу считалось очень престижно. Эти девушки не только были красивы и умны, но и славились абсолютной преданностью к своему пати. А Мали, как сказала Лейла, тоже воспитывалась в монастыре Нактагулад. После тех событий отношение Зунара ко мне тоже изменилось. Он теперь снова изображал доброго дядюшку. Видимо, то происшествие у Источника стало решающим в его отношении ко мне. Но я старался не думать об этом, потому что каждый раз, как лица копив всплывали в памяти, начинало щемить в груди. Наверное, это все же муки совести, которые, я надеялся, меня обойдут стороной. В тот день погибло много и наших. Шестнадцать человек, пятеро из которых были аристократы и двое ракта. О потерях Ракта Зунар сокрушался больше всего, потому что каждый Ракта в клане был на счету, и их всего было 53 человека, а теперь 51. Кстати, с семьей Хал я тоже успел немного разобраться и кое-что выяснил. Хал – правящий род в клане Сорахашир, глава клана. Симар Хал, старший брат Зунара, который также приходится Азизу, то есть мне дядей. У этого Симара две дочки и нет наследника сына, поэтому Зунар еще и его преемник. Зато у Зунара наоборот, двое сыновей и дочь, и все они теперь приходятся мне братьями и сестрами по линии матери. А вот всех родственников отца убили члены клана Нак. Я пока не успел выяснить подробности, но знал, что Наги уничтожили весь род игл и Суракашер не смогли доказать их вину. Сложно там все и запутано. Лейла рассказала, что вражда между Нагами и Иголами длилась более ста лет. А еще я узнал, кем приходились Зунару Амали и Рейджи. Суд Шантами. Это что-то вроде официальных любовниц или наложниц. Кстати, у Зунара, помимо Судшант, была и официальная жена, мать его детей. Правда, она почему-то жила в другом городе. Странные порядки, но в империи так было принято. Жена разрешилась одна, а Судшант и рабынь можно было завести сколько угодно. Про империю я также узнал немало. Здесь всем заправляет бессмертный император Амар Самрад, Причем бессмертный это не образ речи. Я даже несколько раз переспросил у Лейлы, точно ли бессмертный, на что она ответила, что Амар Самрат еще помнит богов, и сколько ему лет, никому не известно. Сказать, что это меня удивило, так ничего не сказать. А сейчас я сидел с Лейлой в библиотеке и с интересом изучал карту мира Хевы. Мне нужно было выяснить. Где именно я сейчас и где исходная точка? Я решил, что с размещением ретрансляторов пока можно повременить и расставить их потом по возможности. А вот, чтобы отправить первый отчет, мне нужно как можно ближе подойти к исходной точке. О том, как именно я туда попаду, я пока не знал. Поэтому пока изучал карту и искал гору-меру. География Хемы оказалась весьма любопытной. Два материка, один на Южном полюсе, очень походил на нашу Антарктиду, разве что очертания самого материка немного отличались, и здесь его звали просто холодные земли. Второй материк был огромен. Очертаниями напоминал слипшуюся или даже наехавшую друг на друга Евразию с Америкой, которую разделяла огромная через весь материк горная система. Еще был большой полуостров. По месторасположению наша Африка, по форме едва ли. Ну, вообще любопытная география. Жаль только, ни черта мне здесь было не понять. Все надписи на местном языке, незнакомые витиеватые символы с кучей апострофовых черточек чем-то напоминали арабскую вязь. И так как моя способность распространялась только на восприятие речи на слух, пришлось привлечь к изучению карты Лейлу. Я тыкал пальцем в объект, а она читала. Например, империя находилась на стороне Америки, а Объединенным Республикам Милосердия или ОРМ принадлежала вся Евразия. Полуостров Лейла назвала «территориями свободных кланов». А горная система, разделявшая материк, как выяснилось, и была горой Меру, или даже не так, великой горой Меру. И здесь я подвис. Как мне теперь найти исходную точку? Ладно, там рядом был океан, значит, север или юг. Судя по погоде, все же скорее юг. «Где Сорахашер? спросил я, повернувшись к Лейли. Она несколько секунд задумчиво глядела на карту, а затем уверенно показала, вычерчивая пальчиком неровный контур на карте. «Здесь», — сказала она. «Я прикинул, побережье у горы Меру должно находиться на стороне Империи. Если с юга, то приблизительно здесь. Я показал Лейли туда, где предполагал, должна была находиться исходная точка. Что это? Это территории клана Вайш». Ага, что-то знакомое. Точно! Лао из клана Вайш. Я с благодарностью кивнул ей. Теперь я убедился, что исходная точка здесь. Теперь осталось придумать, как выбраться отсюда и попасть туда. А путь довольно не близок. Сколько мы летели сюда на том НЛО Лао? Где-то часа два но я подозревал что эта штука летает куда быстрее вертолета мои уроки географии прервала рейджи стремительно влетевшая в библиотеку азис зунар ждет тебя внизу хочет познакомить с сурджа мастером эдео спускайся я спешно вскочил с места мастера мы ждали со вчерашнего дня Насколько я понял, этот мастер должен научить меня управлять энергией Шакти и тем крутым штукам, которые умели другие Ракта. Зунар много говорил о нем, например, что ему пришлось долго уговаривать и предложить немалые деньги, чтобы приехал именно этот мастер, так как он был одним из лучших учителей Империи. Мне это, конечно, весьма льстило, но я не совсем понимал мотивы Зунара. Какого чёрта он так старается? Помнится, еще совсем недавно он угрожал, а тут вдруг Лейла, Урджа-мастер. Похоже, Зунар – сторонник метода кнута и пряника. От мысли, что он пытается меня так воспитывать, даже смешно стало. Урджа-мастер оказался невысоким азиатом. Щуплый дядька с длинной, желтой, явно выкрашенной толстой косой – Бритыми, татуированными висками, с хищным носом и любопытными, внимательными глазами, которыми он так и шарил с интересом по мне и усмехался чему-то. И одежда на нем просторный коричневый халат с золотой тесьмой, узкие штаны. Очень интересный, в общем, дядька, и эта его усмешка задорная сразу как-то к себе располагала познакомьтесь мастер Сыдео, это азис сказал зунар азис это седео масааки урджа мастер и преподаватель урджа дисциплин в имперской школе Ниньядвар». нинья я перевел как тайная дверь что то мне это напоминало мастер склонил голову в поклоне вежливо улыбнулся я проделал то же самое «Собственно, ради него мы вас и пригласили», – продолжил Зунар. «Задача непростая. Мальчика нигде не обучали контролю шакти. Он не умеет управлять ни энергией, ни чакрами. И инициировали мы его всего три дня назад. Видящий сказал, что у него все чакры закрыты, кроме чакры головы. Ну, вы уже знаете историю Азиза». «Да, но не думаю, что это проблема». «Никогда не поздно научиться и познать себя и свои силы», сказал Седео, широко и белозубо улыбнувшись. «Да, вот только...» Зунар замешкался, сощурил хитрые глаза. «У нас очень мало времени. Азиз пойдет в этом году в Академию Сав Сурадж, и он должен быть готов к началу учебного года». Улыбка пропала с лица Седео. «Три месяца!» – нахмурившись, сказал он и еще раз окинул меня взглядом, на этот раз придирчивым. «Да три, но видящий увидел в нем большой потенциал и сильную чакру головы. Думаю, у него получится!» Мастер снова взглянул на меня, какое-то время размышлял. «Ладно, давайте его проверим!» – воскликнул он. «Прямо сейчас?» Зунар немного растерялся. «Я думал, вы захотите отдохнуть после дороги». «Нет, я хочу посмотреть на него сейчас, и тогда скажу вам, смогу ли я выполнить то, что вы просите. Возможно, мы зря потеряем время, поэтому лучше все выяснить сразу». «Хорошо», – довольно улыбнулся Зунар. «Где вам будет удобнее проводить уроки?» «Разумеется, на свежем воздухе!» – добродушно улыбнулся Урджамастер, глядя в окно. «А у вас его, как я вижу, предостаточно!» «Весь наш двор в вашем распоряжении!» – кивнул Зунар. Сэдео коротко поклонился Зунару и, резко развернувшись, бросил мне. «Идем!» – и направился к выходу. Я последовал за ним. Седео двигался очень быстро, минуя фигурные кустарники и заворачивая к лужайке. Я едва за ним поспевал. Подозреваю, что он обладал такой же суперскоростью, что и Зунар. Когда мы пришли на место, мастер еще раз окинул меня внимательным взглядом и спросил. «Ты чувствуешь свои чакры?» Я замотал головой. «Нет». «А шакти текущую в твоих венах?» «Нет». Я и в самом деле не чувствовал ничего в своих венах. Сидеон охмурился, задумался о чем то «Ты открыл способность? Зунар упоминал что-то об этом?» Я пожал плечами. «Нет, я, конечно, знал, что за способность я открыл, понимать местную речь. Но вот способность говорить на местном языке я не открыл. Да и если бы открыл, все равно не рассказал, что за способность. «Знаешь, как проявляются способности и как их открывают?» – вкрадчиво спросил Седео. «Я отрицательно замотал головой, всем своим видом показывая, чтоб он объяснил. Это мне было и впрямь интересно. Ты вообще что-нибудь знаешь о шакти, урджа, дисциплине, чакрах и каналах Нади?» – вместо объяснений спросил Седео. «Нет». Седео, склонив голову на бок, разочарованно поджал губы, но затем резко выпрямился, хлопнул в ладоши и, принявшись расхаживать взад-вперед, начал рассказывать. «Шакти — божественная энергия, дар. Источники — также дар. Они берут прану из пространства Акаш и превращают ее в шакти». Мне захотелось остановить его и расспросить про прану, про пространство, но мастер рассказывал так обстоятельно, назидательным тоном, что я решил лучше его не перебивать. «Ракта может использовать шакти для самосовершенствования, открывать в себе уникальные способности. Каждый ракта ценен, знаешь почему?» Я мотнул головой. «Потому что нас очень мало». Засмеялся Сидео. «На одного ракта приходятся тысячи людей, Тамас. Я тоже усмехнулся, хотя мне сейчас было не очень смешно. Я думал о собственном мире, где, по сути, все были ракта, и также о земных пирамидах. Неужели и они когда-то были источниками? А еще я понял, что это именно та информация, которую хотели от меня спецслужбы. Вот что им нужно». Чтобы я выведал, как работают источники и как создавать шахти. Но уже сейчас я понимал, что если местные рвут друг другу глотки за источники, то значит они и сами не знают, как их создавать. Каждый ракта уникален, продолжал говорить Седео. Как уникален любой человек своей внешностью, характером, помыслами и действиями, От того, какой человек, какие у него интересы, какие желания и таланты, зависит и какие именно способности откроет в себе данный Ракта. К примеру, возьмем ребенка, который с детства любил наблюдать за окружающими и имел пытливый характер. Вероятнее всего, по мере взросления, он сможет развить в себе такие способности, как чтение мыслей и эмоций по мимике, эмпатию, Но быть человеком Ракты -то не только дар, но и большая ответственность. Ракта, не знающий своих возможностей, не умеющий управлять своей силой, несет вред и разрушение как себе, так и окружающим. Поэтому необходимо уметь управлять шакти, научиться самоконтролю и знать свои сильные и слабые стороны – «Урджа-дисциплина – это не просто учение, включающее в себя техники саморазвития, контроля и боевые приемы. Это также и иное мировоззрение, иной взгляд на жизнь». Седео сделал многозначительную паузу и добавил «Шакти дает нам возможность приблизиться к богам, постичь их мудрость и войти в их мир». Последнее предложение мне показалось нуж ну слишком претенциозным, но во всем остальном мастер весьма меня заинтересовал. И если бы я знал, как это сказать, я бы выпалил на одном дыхании. Хорошо, здорово, я согласен постичь эту вашу дисциплину, Урджа. Давайте начнем прямо сейчас. СДО остановился, посмотрел в отдаль и продолжил. «Если человек обладает сильным, настойчивым характером, он может достичь очень многого. А если рак слаб духом или ленив, дальше базовых способностей ему не развиться. Тебе же для поступления в академию нужно достичь второго уровня». Сэдео сделал паузу, следя за моей реакцией. «Уровень», – кивнул я, всем своим видом демонстрируя, что я сплошное внимание. Существует 7 уровней ракта. К первому относятся неинициированный ракта, не умеющий управлять потоками и чакрами. Это твой нынешний уровень. Третий уровень обретает ракта, открывший способность. Зачастую в Академию поступают со вторым, третьим уровнем, а выпускаются с четвертым, пятым. Чем выше уровень, тем сложнее его достичь. Но об этом... Позже наша задача освоить базовые навыки и вывести тебя на второй уровень. Для начала нужно открыть твои чакры. Да, мне действительно не терпелось начать, потому что мастер Седео сделал кое-что потрясающее. Он вернул мне детскую мечту. И пусть развитие суперспособностей это не магия, но все, о чем он говорил очень-очень на нее походила. Седео усмехнулся, видимо, мое нетерпение приступить отображалось на лице. «Садись», — сказал он, и, не дожидаясь меня, сам уселся на траву в позу лотоса. Я тоже сел, чувствовал я себя, честно говоря, немного глупо, еще не хватало, чтобы он меня заставил медитировать. Я эти штуки с медитацией «Открой свой третий глаз, познай дзен» и прочее никогда не понимал. По сути, это меня никогда не интересовало и вообще вызывало недоверие. Сидеть несколько часов кряду и искать третий глаз? Нет, ну разве это не бред? И когда мастер велел закрыть глаза, я мысленно выругался». «Почувствуй, как энергия проходит по твоим каналам». «По каким еще к черту каналам?» Но я честно закрыл глаза. Голос мастера звучал очень успокаивающе. «Не сопротивляйся, узри, шакти, расслабься и почувствуй, как энергия течет плавно по всему телу. Ты ее чувствуешь?» Я приоткрыл один глаз и сказал «нет». Сосредоточься! Вот черт! Как можно расслабиться и одновременно сосредоточиться! Чувствую, ничего путного из этой затеи не выйдет. Я совсем не понимал, что он от меня хочет. Узри свои чакры! Каждый ракта чувствует свои чакры и каналы. Шакти течет по ним. Ты должен научиться управлять этим потоком. Ты должен обратить свой внутренний взор к своему духу. Я обреченно вздохнул и изо всех сил попытался представить синий поток шакти, проходящий сквозь меня, но ничего совершенно не получалось. Ты чувствуешь чакру головы, вспомни, как она открылась, что ты ощущал, боль, голова окружилась». Я удивленно открыл глаза и вытаращился на урджамастера. «Так вот что со мной происходило там, на горе Меру. Это у меня так чакра открывалась!» «Вспомнил?» – я кивнул. «А теперь вспомни это чувство и эту боль. Где ты ее ощущал? Там находится канал привязка чакры к физическому телу». Ты можешь ощущать ее настолько явственно, как ощущаешь собственные руки. Попробуй. Я закрыл глаза, вспомнил, как в районе лба пульсировало и ныло, и вдруг не во лбу, а возле ощутилась легкая пульсация и щекочущее тепло, будто возле моей головы и впрямь находилось нечто медленно вращающееся. Я сосредоточился на этом ощущении, и оно усилилось. «Через чакры ты впитываешь шакти», приглушенно раздался голос Седео. «Чем лучше они развиты, тем больше энергии ты сможешь получить и использовать, тем больше возможностей ты обретешь». Я ощутил поток. Странно? Но это получилось как-то само собой, будто у меня и впрямь во лбу была дырка, в которую плавно протекал теплый, покалывающий и одновременно щекочущий воздух. На миг я даже увидел его внутренним взором, синий цвета индиго, уходящий куда-то очень-очень далеко вихляющей тонкой лентой. «Ты почувствовал? Увидел?» Я медленно кивнул. «А теперь давай попробуем открыть какую-нибудь чакру. Одной недостаточно. Тебе понадобятся все. Это не так сложно, если одна уже открыта». Я открыл глаза и недоуменно уставился на мастера. «Тебе нужно собрать как можно больше шакти в районе той чакры, которую собираешься открыть и направить сильный поток, чтобы пробить ее изнутри» как если бы ты хотел пробить окно изнутри дома. Ты понял? Я кивнул, хотя едва ли я был уверен в том, что смогу такое сделать. Да и подождите, какие чакры? Где мне ее искать? Давай чакру жизни. Она находится здесь. Седе откнул рукой туда, где находился пупок. Закрывай глаза, велел он. Я закрыл. Почувствуй поток шакти, проходящий через чакру, как в прошлый раз. Я сконцентрировался. В этот раз получилось лучше. Я сразу увидел поток и почувствовал. Теперь он стал более осязаемым, более реальным. Казалось, протяни руку, и его можно потрогать. Направляй поток к чакре жизни. Собери возле нее как можно больше энергии. «Представь, как она скручивается в шар, растет, набирает силу!» «Странно, но у меня получалось сделать так, как говорил Седео. Это было похоже на сон или полусонные галлюцинации. Я чувствовал, как внутри меня ворочается шакти, я видел ее. Я теперь мог видеть и себя, одновременно и изнутри, и снаружи, и со стороны». Как у меня это получалось, я старался не думать. А еще я увидел чакру жизни. Маленький черно-серый сгусток, а в центре крохотное отверстие. Когда почувствуешь, что энергии достаточно, бей в чакру изо всех сил. Подсознательно я чувствовал, что если сделаю, так будет больно. Странное чувство, похожее на то, когда в детстве нужно выдернуть самому себе молочный зуб. «Бей!» Я меддил, «бей!» Я представил, как шар летит в чакру. Боль, разрывающая живот, тут же согнула меня пополам. В глазах вспыхнула сверхновая и резко погасла, оставив первозданную тьму. Во рту почувствовалась горечь, в голове гудела. Я решил, что такая сильная боль неспроста. Кажется, меня и вправду разорвала она пополам. Ощупал живот, с облегчением отметил, что кишки не вываливаются, и все целое. Молодец! Голос мастера прозвучал глухо, как через стену. Все получилось. Я открыл глаза. Это тоже причиняло боль. Свет резал сетчатку, кружилась голова. Я взглянул на урджа мастера, он радостно улыбался. «Чему ты радуешься, гад?» И от этой улыбки мне стало так тошно, или не от улыбки, но к горлу подступил горький ком, и меня стошнило. Это принесло облегчение. «Воды!» – заорался Део. Словно по волшебству тут же вода возникла. «Сати, она и здесь меня преследует!» Сначала меня окатили холодной водой, резко выплеснули в лицо. Это действительно взбодрило и прояснило сознание. А затем я пил, жадно припав к холодной и такой спасительной воде. И я пил, пил, пил, пока меня снова не вырвало. «Хорошо, молодец!» – Седео похлопал меня по плечу. «Сейчас станет легче, это обычно быстро проходит!» Я откашлялся, снова принялся пить, на этот раз не спеша, осторожно. Мне и вправду становилось легче. «Ты меня удивил, Азис, Почти шепотом сказал мастер. Я поднял на него вопросительный взгляд, утирая рот, отодвигаясь подальше от собственной рвоты. Ни разу я не видел, чтоб чакры открывали без подготовки. Я с подозрительностью глядел на него, мне это ни о чем не говорило. И вообще, первая чакра у меня сама открылась, а это... Нет, повторять такое мне совершенно не хотелось. Ты как, сможешь идти? Сможешь, согласился я. Тогда идем. Мастер вел меня в дом, осторожно придерживая за локоть, при этом всю дорогу улыбался. Мельком я увидел семенящую позади в нам сати. Зунар будто бы ждал нас все это время в холле. Когда мы вошли, он отложил в сторону телефон, видимо, с кем-то говорил, и поспешил встать с дивана. «Ну, что скажете, мастер?» Седео просиял. «Думаю, у нас все получится. Азиз действительно очень способный ученик. Я бы сказал, что сегодня он меня удивил, но это будет преуменьшением, уверен». «Если мы будем усердно заниматься, к началу учебного года он будет готов. Но сейчас я бы посоветовал напоить его крепким чаем». Он открыл чакру жизни, и несколько дней возможны проблемы с желудком. Зунар расплылся в счастливой улыбке, мельком бросил на меня взгляд полной подозрительности. «Рад это слышать, мастер. Я ведь говорил, что Азис особенный». Зунар подошел ко мне, потрепал за волосы. Снова в образе доброго дядюшки, а чай сейчас велим приготовить. Слышала, Сати, принеси чай в кабинет. Девушка, все это время стоявшая в сторонке, кивнула и торопливо засеменила прочь. Зунар продолжал трепать меня за волосы. Я вывернулся, выдавил улыбку. Мне эти напускные нежности совсем не нравились. Но Зунар, похоже, был не намерен меня отпускать. Оставив мой творческий хаос на голове в покое, теперь он вцепился в локоть. «Ну, а теперь мы вынуждены вас оставить», – сказал он урджамастеру. «Да и вам не мешало бы отдохнуть, верно? Кадис покажет вам вашу комнату ваши вещи уже там, и если что-то понадобится, обращайтесь к ней». На этом мы спешно откланялись, и Зунар потащил меня вглубь дома. Улыбка сползла с его лица. Он стал задумчивым, напряженным. Я сразу догадался, куда он меня ведет – в кабинет. Именно там Зунархал обычно заключал сделки, вел переговоры и закрывался для разговоров без свидетелей. Наверное, эта комната защищена от прослушки. Садись. Велел Зунар запирая дверь на замок. Похоже, разговор предстоит серьезный. На столе уже стоял поднос с заварниками и чашками. Аромат крепкого черного чая разносился по кабинету. Желудок и впрямь ныл. Новость о том, что несколько дней меня ждут проблемы с желудком, едва ли воодушевляла. Поэтому, прежде чем сесть, я наполнил чашку и сделал глоток приятного, терпковатого напитка. Я сел в одно из кожаных кресел с интересом, уставился на Зунара. Судя по выражению его лица, что-то произошло. И я уже, похоже, догадывался, что... Несколько дней назад Зунар отправил кого-то из семейства Ракш к императору с вестью обо мне... И теперь мы ждали, что назначит генетическую экспертизу. Как мы будем выкручиваться, я не представлял. Все-таки император, имперская клиника, независимая экспертиза, все это звучало внушительно. Но не похоже, чтоб Зунар нервничал по этому поводу. Значит, у них был план. Раз они знают, как выкрутиться, я решил вообще не париться. В конце концов, Теперь мы все в одной лодке. Зунар сел за стол. «Симар хочет тебя видеть», — сказал он. «Завтра мы всей семьей отправимся в Сундару, в родовое поместье Халов. Симар желает сначала взглянуть на тебя, а затем нам предстоит официально представить Азиза Игола всему клану». Я кивнул. «Это была хорошая новость». Мне не терпелось узнать, что собой представляет Нара Симар а также выяснить, как все устроено в клане Сорахашер. Я хотел знать все. Зунар, сощурившись, пристально изучал мою реакцию. Я слышал, ты учишься говорить это так? Спросил он, резко сменив тему. Да. Ты помнишь, кто ты такой на самом деле? Нет. «А как оказался на горе Меру?» «Нет», — замотал я головой. «Я думаю, ты лжешь», — Зуна раскалился. «Ты что-то скрываешь? Кто ты такой? Ты из презренных или беженец из республиканских кланов? Почему бы тебе просто не рассказать?» Я развел руками. «Не помнишь», — спокойно ответил я. Зунара это все, кажется, забавляло. Он изучал меня, ухмылка не сходила с его лица. «Ты знаешь, что ты очень странный?» Я никак не отреагировал. «Может быть, в этом мире я и выгляжу странным, а так вполне себе обычный». «Откуда у тебя медальон?» Зунар порывисто встал с места и приблизился. «Не помнишь?» – ответил я, убирая медальон за ворот. Но Зунар меня остановил, осторожно держась за цепочку, принялся его разглядывать. «Сними», — сказал он, — «хочу взглянуть». Я секунду мешкал. Это было рискованно. Зунар мог заметить, что в медальоне зазоры, но если не сниму, это вызовет еще больше подозрений. Поэтому я спокойно снял и отдал, даже если он и найдет что-то. Я уже успел оценить их уровень технического развития. На нарацию они не опознают. Но терять орла мне, конечно, было нельзя. Зунар вернулся на место, включил настольную лампу и аккуратно уложив медальон на стол, начал изучать. Это подделка, ты знаешь? Я замотал головой как можно более безразлично, глядя на Зунара. «Родовой медальон может сделать только Сваргаракта. Весьма редкий дар, доступный видящим и бессмертным. медальон рода Хал создал сам Амар Самрат. Ты знаешь, как их создают?» «Нет», — сказал я. Зунар снова взглянул на моего орла, затем коснулся своего медальона, изображающего льва. «Часть души первого из рода заключают в два медальона». Один носит глава рода, другой наследник, и когда кто-то из них умирает, он отдает часть души медальону, а сам медальон передают следующему наследнику. Предназначение родового медальона – оберегать наследников. Любой, кто его коснется без разрешения владельца, умрет, а если убьешь главу рода или наследника, навлечешь проклятие рода и вскоре погибнешь сам. Зунар замолчал, я же осмысливал новую информацию. «Твой же медальон безделится. Зунар отодвинул орла на край стола. «Если бы ты не нужен был клану, мы бы казнили тебя за подделку медальона и за то, что ты выдаешь себя за Азиза!» Я улыбнулся Зунару и забрал орла. «Ну что за человек? Снова со своими угрозами!» Зунар, по-видимому, мою улыбку щел за наглость. Ты не должен забывать, кто ты такой, сказал Зунар, почти перейдя на шепот. Ты он осекся, замолчал. Его лицо приобрело уставшее выражение. Он о чем-то задумался и, казалось, совсем позабыл, что я еще здесь. Завтра утром приедут Мэй и дети, а вечером мы отправимся в сундару. Все, особенно Симар, должны видеть в тебе только Азиза. Тебе придется очень постараться. Ты обязан убедить всех в своей подлинности. И еще, что немаловажно, держись уверенно. Ты наследник древнего и некогда очень влиятельного рода. На тебя будут смотреть, изучать, и ты должен оправдать их ожидания. От этого зависит твоя жизнь в клане территории клана Нага, Угра, столица клана, родовое поместье Тивара. Хару шел неуверенно, его шаркающие шаги разносились по всему залу, будто кто-то надумал шлифовать каменный пол. Изана скучающе глядела на старика, ее ярко накрашенное полное лицо выражало скуку. Пухлой ручкой, унизанной перстями и кольцами, она гладила аю. Пытаясь успокоить разволновавшуюся пантеру, а я не любила громкие звуки, как и ее хозяйка. «Свамени!» Хару припал на колено, склонив голову перед главой клана. Говори, голос Изаны певучи, но при этом повелительно пронесся эхом по церемониальному залу. Хару поднял глаза на Изану. Новости! Он все еще не решался сказать. Эта женщина порой была так непредсказуема в своем гневе. Хару был слишком стар для этого. «Новости», — задумчиво повторила Изана, острыми длинными коготками придерживая рвущуюся к Хару Аю. «Новости от соседей», — на выдохе произнес Хару. «Капи сообщили, что сарахашеры отказались отдавать источник под предлогом того, что отыскался владелец. Они утверждают, что нашли Азиза Игола». Изана звонко засмеялась, ее огромная грудь при этом вздымалась, норовя вывалиться из тесного выреза. «Какая глупость, Хару! Все Иголы мертвы!» Не прекращая смеяться, сказала она, «Мой отец никогда не допускал ошибок и не страдал милосердием». Я уверена, он бы не оставил мальчишку». Хару ждал, когда глава клана прекратит смеяться. Но смех не прекращался и, коротко, перерастал в истерику. «Сарахашеры утверждают, что это именно Азис, Вкратчиво продолжил он. «Они провели генетическую экспертизу». «Это невозможно!» Сердито выкрикнула она. «Сарахашеры лгуны!» Они согласились на имперскую экспертизу. Ложь! Пантера зарычал, решив, что это Хару рассердил хозяйку. Хару на всякий случай сделал шаг назад. Есть опасения, что сарахаширы обвинят нас в том, что мы прятали мальчишку все эти годы. Но они не смогут это доказать. Мальчишка мертв, настаивала Изана. «А если этот азис солжет, подтвердит, что мы держали его в плену, тогда сарахашеры смогут выдвинуть нам обвинение в геноциде рода Игл». «Они не докажут!» — выкрикнула Изана и вдруг, переменившись, нахмурилась. Ее грудь сердито вздымалась, глаза бегали из стороны в сторону. «Он должен умереть!» — зло зашипела она. Убить его, кем бы он ни был. Хару кивнул. «Только», — продолжила Изана уже более хладнокровно, «никто не должен подумать, что мы к этому причастны. Пусть это сделают копи. У них есть мотивы. Найди кого-нибудь из оскорбленных, и пусть они убьют этого сопляка». «Будет сделана нара», — поклонился Хару, И поспешил убраться из этого дома подальше от Изаны.